Глава 8 Тонкая ниточка. «Леди Изабель!» — поприветствовал Джозеф и слегка поклонился. Он подал ей руку, и Джейн несколько секунд смотрела на его огромную ладонь, а потом все же вложила в нее свою маленькую ручку и почувствовала себя настоящей принцессой. Джозеф Сент-Мор был высок и великолепно сложен, Теперь Джейн понимала восторг тётушки и даже разделяла его. Тёмно-русые волосы мужчины были зачёсаны назад. Зелёные пронзительные глаза с обожанием смотрели на Джейн. Прямой, чуть длинноватый нос и красиво очерченные губы притягивали к себе взгляд. Всё в нём словно свидетельствовало о благородстве. Изабель. Чуть тише прошитал Джозеф, чтобы миссис Вустера не расслышала, что он обратился к невесте безо всяких формальностей. «Все в порядке?» Джейн наконец пришла в себя и очаровательно улыбнулась, мысленно ругая себя за то, что так пристально разглядывает Джозефа. «Да, конечно. Боже, как он смотрит на меня! Разве может женщина устоять перед таким любящим взглядом? «Я уже сказал вашей тётушке о том, что, к сожалению, мы не сможем отправиться на экскурсию. Я ожидаю приезда одного талантливого учёного из Бирмингема на своём чудо-аппарате, и очень хочу, чтобы вы смогли увидеть это изобретение своими глазами. Но, вы в пути возникли трудности» но я, как и обещал, обязательно покажу вам этот аппарат, который перемещается без помощи лошадей. Правда, немного позже. Вы вызвали ради меня ученого? Раз у вас не получается поехать со мной через два дня в Бирмингем, я решил, что все равно должен показать вам это чудо. А после я собирался съездить туда с Фредериком прямиком на его изобретение. Боже! «Ну что за мужчина? Прелесть!» «Наверное, ему точно не стоит знать, что мне гораздо интереснее посмотреть на живых лошадей, чем на автомобиле». «И почему, интересная Изабель отказалась от поездки?» «Но...» — продолжил Джозеф, направляясь с ней к выходу. «Погода для прогулки великолепная. Так почему бы нам не прокатиться? Мы можем заехать в кондитерскую за вашими любимыми сладостями». Джейн не знала, что ответить. Она просто шла вместе с ним, очарованная его галантностью и вниманием. Ей казалось, что дьявол-искуситель выводит ее из рая и манит за собой. И пока Джейн слушала речь о Джозефе, она успела сделать два вывода. В прошлом веке мужчины очень красиво ухаживали за дамами. Не сравнить с нашим веком. И Джозеф очень любит Изабель это видно по его глазам. Я знаю этот взгляд, так смотрел на меня Ник. И Джейн захлестнула волна сожаления от того, что он и не догадывается о смерти Изабель. Это несправедливо. Несправедливо. Почему так происходит? Почему Бог разлучает влюбленных, забирая одного из них? Через минуту Джейн уже сидела на мягком сиденье в открытом экипаже. Она крутила головой по сторонам и рассматривала красивые и ухоженные лужайки перед домом. Пока миссис Вустер кокетничала с Джозефом, Джейн снова тайком разглядывала его. Он потерял свою невесту. «Изабель мертва, так же, как и мой ник, ведь я не она и никогда не смогу ей стать». Вспомнив о призраке и ее способностях, Джейн чуть не вскрикнула от обрушившейся на нее догадки. А вдруг она прочитала мои мысли о том, что я грущу по покойному жениху? А может, она перенесла меня сюда специально? Она любила Джозефа и не хотела, чтобы он страдал. Неужели я здесь, чтобы занять ее место? Изабель хотела, чтобы я полюбила Джозефа? Она хотела соединить два разбитых сердца? Боже, сколько вопросов! И ни одного ответа! Зеленые глаза Джозефа опять с нежностью взглянули на Джейн, и он очаровательно ей улыбнулся. И она просто не могла не ответить на эту улыбку. Экипаж медленно двигался по оживленной улице, и теперь она явственно чувствовала тревогу, которая становилась все сильнее и сильнее по мере того, как они отъезжали от дома. Джейн взглянула на сияющую тетушку, сидящую рядом. Перевела взгляд на своего жениха и только сейчас осознала, что отправилась с абсолютно посторонними ей людьми в чужое незнакомое ей место. Она и современный Лондон изучить пока не успела, а тут город конца XIX века. Пятнадцать минут назад, находясь в своей комнате в компании Мэри, Джейн думала, что сможет справиться с этим и во всём разобраться. Но сейчас она остро осознала, в каком затруднительном и опасном положении оказалась. — Милая, ты чего молчишь? — миссис Вустер недовольно взглянула на племянницу. — Что такое? — «Я говорил о том, что завтра леди Сноуп дает бал. И я бы очень хотел вас сопровождать, леди Изабель». Джозеф посмотрел на нее так, словно между ними существует какая-то тайна, о которой он ей напоминает. Но, к сожалению, Джейн не могла ее знать. Она была готова выскочить прямо сейчас из экипажа и бежать, бежать, бежать. В надежде на то, что это все лишь режиссерская постановка. Спектакль, который немного затянулся. Но вокруг не было ни режиссера, ни камер. Боже, неужели все это действительно правда? Конечно, Изабель пойдет на бал, ответила за нее тетушка и наградила недобрым взглядом. Да, лорд Сент-Мор, конечно. Джейн наконец-то обрела голос. Но Джозеф нахмурился и посмотрел на нее с непониманием и чувство тревоги всколыхнулось внутри с новой силой. «Что я сказала не так?» «Боже, какой бал! Я же ничего не знаю о танцах этого времени. Судя по всему, сегодня у моей служанки будет бессонная ночь». Как только экипаж остановился и троица покинула его, миссис Вустер, словно по водырь отправилась вперед и оставила позади молодых людей и Джейн была уверена, что она сделала это специально. «Изабель, милая, что с тобой?» В мужском голосе прозвучали нотки тревоги. «Вот это обращение мне больше по душе, чем ваши лорды и леди. Все в порядке. Просто нет настроения. Я сегодня очень плохо спала». «Ты хотела сказать, что очень мало спала». В глазах Джозефа проблеснуло лукавство. «Признаюсь, я тоже практически не спал. Особенно после того, как неудачно приземлился с дерева под твоим окном. Но мысли о тебе снимут любую боль». Улыбка моментально слетела с лица Джейн. «Ты упал с дерева?» «Немного не рассчитал расстояние». Усмехнулся он и подмигнул. «Ты так быстро уснула?» что я не стал тебя будить. Так, стоп. Он что, вчера ночью тайно был у Изабель? И они что, занимались? О, Боже! Ты обижена за то, что я покинул тебя? Я обижена за то, что ты ушел, и ее убили. А может, это вообще был ты? Теперь во взгляде серо-голубых глаз Джейн светилось подозрение. Нет, конечно. «Я совсем не помню, как ты ушел». «Еще бы! Последние дни ты всегда быстро засыпаешь, когда я рядом». Джозеф перевел взгляд на ее губы. «Но клянусь, совсем скоро я не дам тебе уснуть всю ночь». Он нагнулся ближе к ней и договорил уже шепотом. «И мы обязательно завершим то, что не закончили вчера». Скоро ты станешь не только леди Сент-Мор, но и полностью моей. Я покажу тебе все грани удовольствия. Джейн на миг онемела и нервно сглотнула. Боже, Дон да же говорит о постели. Значит, Джозеф пробирался в комнату к Изабель уже не раз. Тогда надо спилить это проклятое дерево. Вот каким образом в комнату попал убийца. Она никогда не была ханжой, но вся ее сексуальная жизнь ограничивалась лишь одним мужчиной, ее покойным женихом. Ник стал ее первым мужчиной и на данный момент последним. После переезда в Лондон она начала подумывать о том, чтобы снова завести отношения, но... Теперь она здесь, в девятнадцатом веке и для нее это страшно. Слишком резкие перемены. К появлению нового мужчины в ее жизни, да еще так внезапно, Джейн не была готова. Только она открыла рот, чтобы ответить Джозефу и попросить его пока не приходить к ней по ночам, как их разговор прерывал подошедший к ним мужчина. «Джозеф, рад тебя видеть!» Незнакомец поприветствовал сентмора и внимательно взглянул на Джейн. «Леди Джонс!» — он снял шляпу и поклонился. «Вы очаровательны!» «Благодарю!» Она выдавила из себя улыбку. Незнакомец был весьма симпатичен, но по его слащавому выражению лица и по оценивающему взгляду, которым он одарил и ее, и мимо проходящую даму, Джейн поняла, что перед ней типичный бабник. «Кристофер, ты уже вернулся?» Джозеф был приятно удивлён. «Да, уже два дня назад. И, кстати, я приехал не один. Твой старший брат тоже решил посетить родные земли?» Улыбка моментально исчезла с лица Джозефа, и перемена в его настроении не укрылась от Джейн. «Здесь его дом, и он волен делать всё, что пожелает, как, впрочем, делал и всегда». Голос его стал холоден и равнодушен. Пока мужчины вели между собой беседу, Джейн с интересом рассматривала старинное здание. Миссис Вустер стояла неподалеку и безумолко трещала со своей приятельницей, то и дело махая рукой в сторону неё и Джозефа. Уверена, что она опять хвастается. Но в следующее мгновение внутри Джейн появился необъяснимый страх, который разрастался все больше и больше, разливаясь по каждой клеточке. Стук колес экипажей по вымощенной камням дороги, ржание лошадей, шум города и тяжелый городской запах заставили ее снова поддаться панике. Пытаясь взять себя в руки, она подняла голову и взглянула на небо. Даже оно ей казалось другим. «Дыши, Джейн, дыши!» Успокойся. Джейн с трудом перевела взгляд на обратную сторону улицы, чувствуя как становится не по себе. В окне магазина напротив стоял мужчина. Он смотрел прямо на нее, внимательно и пронзительно. Джейн словно оказалась под гипнозом, и тоже не сводила с него взгляда. Незнакомец снял шляпу, легонько поклонился, словно в молчаливом приветствии, и усмехнулся. Проезжающий мимо экипаж на мгновение спрятал его от взгляда Джейн. И когда дорога оказалась снова пуста, в окне уже никого не было. Она закрыла глаза, чувствуя, что бушующие внутри эмоции вот-вот вырвутся из нее настоящей лавиной. Что это было? «Изабель?» Джейн распахнула глаза и увидела перед собой встревоженное лицо Джозефа. «Может, отвезти тебя домой? Ты действительно очень бледна!» «Я буду очень благодарна. Мне и вправду нехорошо!» Джозеф кивнул, заботливо приобнял ее и направился к экипажу. Джейн же молила Бога о том, чтобы доехать до дома и остаться в живых. «Ведь теперь...» «Жертва уже не Изабель, а я». Целых два часа Джейн пришлось выслушивать претензии миссис Вустер к ее поведению. Крики о том, что с таким отношением к своему жениху она непременно останется старой девой. Джейн стойко перенесла все эти глупые разговоры и теперь сидела у себя в комнате прямо на полу и рассматривала рисунок Изабель. Рядом лежал личный дневник. Джейн дочитала его до конца, но так и не обнаружила никаких зацепок о том, что же могло угрожать жизни девушки. «Для ее убийства должна быть какая-то причина», тихо прошептала Джейн, рассматривая самые свежие из рисунков, на которых повсюду были изображены здания. «Что мы имеем?» «Жених, который пробирается к ней по ночам, но с которым Изабель не спит». Его загадочный старший брат, который недавно приехал в Лондон и однажды уже убил невесту брата. Кстати, почему это сошло ему с рук? Не нашлось доказательств? А еще... Задумчиво продолжала вести свои рассуждения Джейн. Это может быть и одна из завистниц. Услышав о помолвке, кто-то, возможно, захотел убрать соперницу. Да, черт возьми. Убийцей может быть любой, даже Мэри. Она легла на пол и устало закрыла глаза. «Как мне спасти свою жизнь, если я не знаю ничего о людях, которые меня окружают?» Подняв с пола рисунки, Джейн поднесла их к своему лицу и начала снова их рассматривать. «Медленно, внимательно. Сейчас любая мелочь может оказаться важной уликой». Что? Она резко села, не веря тому, что увидела. «Нашла!» Я упустила одну деталь. Ее руки лихорадочно перебирали листы, а взгляд то и дело останавливался в одной точке. На всех рисунках присутствовала одна и та же деталь. Фигура в окне. Зловещий темный силуэт. А это означало лишь одно. Изабель Джоунс за кем-то следила. Но почему она не писала об этом в дневнике? Возможно, эта загадочная фигура и есть убийца. Может, девушка случайно узнала то, о чем ей знать не следовало? Джейн сжала в руке два рисунка, один из которых ее предшественница нарисовала за день до смерти. По крайней мере, об этом свидетельствовала дата внизу. Это было одно и то же здание. И на двух рисунках был нарисован силуэт. И искать ниточку я, пожалуй, начну отсюда. «Мэри!» Что есть сил, закричала она, а потом, опомнившись, подбежала к постели и подергала за бархатную ленту. Теперь-то она знала, что это такое. «Да, леди Изабель, вы меня звали?» В комнате через полминуты появилась служанка. «Мне нужна твоя помощь!» Победно улыбнулась Джейн и помахала в воздухе рисунками. «Вы снова хотите пойти рисовать вечером?» Недовольно вздохнула Мэри и взглянула на разбросанные на полу альбомные листы. «Вы же позавчера мне обещали, что больше не пойдете, что вы уже нарисовали все, что нужно!» «Ты забыла, что у меня проблемы с памятью?» Поэтому считай, что я передумала. И надеюсь, что ты мне поможешь. Потому что я совсем не знаю этот проклятый город».